Глава тридцать восьмая Мы останавливаемся на безопасном расстоянии от подножия скалистых гор. Разведчики, шелкопряд и еще несколько бойцов изучают обстановку на подступах к гнезду. Там виднеется высокий излом, словно из земли в древние времена выступил самый край тектонической плиты, что, конечно, невозможно. По заснеженному кряжу цепочкой протянулись мелкие глазастые существа, чья задача очевидна – засечь приближение врага и предупредить своих. Это уже наталкивает на мысли о наличии некоего разума, управляющего процессами в этом месте. Основные силы остановились под прикрытием леса, А я с отобранными бойцами продолжаю путь на своих двоих. В ушах звучит голос Никоса. «Бета, работайте по команде егеря! Сделайте это чисто! Отбой!» Мысленной командой активирую гарнитуру и говорю в канал своей группы. «Ждем приказа. Никому не дергаться. Цели я обозначу». А сам активирую астральную проекцию и выпрыгиваю из собственного тела, чтобы изучить расположение врага поближе. В первую очередь меня интересует наличие целей за грядой. Туда разведчики заглянуть пока не рискнули. Чтобы не получилось так, что сняв врагов, мы потревожим парочку удаленных тварей. Добравшись до пика кряжа, смотрю за его край. Впереди простирается девственная снежная поверхность. Пейзаж почти рождественский, хоть сейчас снимая рекламу с газировкой. Склон идет круто вниз, а где-то в трех километрах от него, в небеса, вонзается сама горная цепочка. Там кишат монстры, Но в нашу сторону они не смотрят. Больше заняты чем-то похожим на игру собачьей стаи. Направляюсь туда и рассматриваю цель нашего путешествия. У входа в пещеру виднеются мохнатые фигуры чудовищ-стражей. Длинная шерсть развивается на леденящем ветру. Темные клыки поблескивают в провале пасти. Вытянутая морда твари вызывает ассоциации с птицей Додо, если бы у нее имелось четыре лапы, длинный гибкий хвост и густой белоснежный мех. Стайный грул. Способности. Крио-вой. Тундровый бег. Ледяное дыхание. Ранг. Квазар. РБМ. Одна тысяча двести шестьдесят семь единиц. Статус брачные игры. Содержит десять тысяч двести восемьдесят единиц арканы. Среди них возвышается пять высоких непропорционально сложенных антропоморфных уродцев, у которых правая могучая рука отвисла до земли, а левая скрюченная. Прижата к боку. Метров пять ростом вымахали. На таких и снаряда не жалко. Клиновидная башка, вытянутая по вертикали, чем-то похожа на лезвие топора. Глазки крошечные, фиолетовые, рассыпаны по обе ее стороны целой гроздью. Раал Горн. Крушитель. Способности стойкость льда дробящий удар сбивающий топот ранг квазар рбм одна тысяча триста семьдесят восемь единиц статус сторожит содержит двенадцать тысяч сто шестьдесят единиц арканы даже если отбросить дозорных Мне прежде не доводилось видеть, чтобы за пределами испытания имелись посты охраны. Похоже, пропущенный всплеск позволил им серьезно окопаться здесь. Будет непросто выкурить ублюдков, когда они расплодились в таких количествах и кооперируются почти как люди». Вырубив способность, возвращаюсь обратно в свое тело и командую «Бета, всем собраться рядом со мной!» «Зачем?» – любопытствует Рамиро. «Затем? Не засоряй эфир!» Ко мне подтягивается восемь разномастных фигур. Среди них любвеобильный ваншот – а также Тореадор, у которого при себе оказались не только пистолеты. Пожилой серб из спартанцев, два рыжих брата-близнеца из Вольных Духом, темноволосая женщина лет сорока из Лика Смерти, пришелец из серых скитальцев и лысеющий араб из пустынных ястребов. Конечно, рядом затаилась и невозмутимая Горгона. Она почти не расстается со мной. «Раскладку всем видно?» Отправив целеуказание на их трансиверы, спрашиваю я. «Командир», — спокойно замечает серб с блеклыми глазами, «две цели без меток». «Да, это мои». «А в чем смысл этой перестраховки?» — встревает ваншот. Ты того лупоглазого урода поручил мне, и это и красотки одновременно. Он подмигивает снайперше. Тяжело вздыхаю и отвечаю: в том, что я ни хрена не знаю о вашем мастерстве. Может, ты только языком чесать гораст, а когда идет до дела, не попадешь в стену сортира с двадцати шагов. Поэтому у каждого из вас есть свой страхующий. Вдвоем риск промаха снижается. До цели около 1700 метров. Вполне посильное расстояние даже для земного оружия, не говоря уж о технологиях сопряжения. Другое дело, что ветер бушует со зверской силой, а перепады высот дополнительно усложняют задачу. «А ты, значит, так крут, что в одиночку снимешь двоих?» — бурчит испанец. «В яблочко! Если говорить очевидные вещи, ты умеешь так же хорошо, как стрелять. У нас не будет проблем. Все. Даю отчет». Пелена тишины накрывает всех окружающих меня стрелков. «Теперь их пальба...» Останется совершенно бесшумной. Спурт разгоняет восприятие в десятки раз. Вливаю полторы тысячи арканы в усиленный выстрел. Три. Секунды для ускоренного разума тянутся как патока. Два. Успеваю приникнуть к прицелу, поймав в перекрестье лупоглазую морду врага. Один. Активирует дуплет и одновременно управляемую пулю. Вокруг меня звучит слитная стакката выстрелов, но мое внимание отдано только выбранным целям. Прежде я ни за что бы не смог провернуть этот фокус. Помню, как попытался, и чуть мозги через уши не вытекли от усилия. Сейчас же делаю это, если не играючи, то весьма спокойно. Благодаря когнитивной многопоточности первая часть сознания управляет реальной пулей, а вторая — ее аркановым клоном. Разделить пару боеприпасов непросто, ведь двойник хочет мчать вслед за своим прототипом. Однако я силой вырываю его из Слипстрима и перенаправляю киной мишени. Слипстрим разреженное пространство за быстро движущимся объектом. Экспансивные бутоны почти синхронно пробивают шкуру чудовищ промеж глаз и фрагментируются на осколки, взбалтывая содержимое чужой черепной коробки. Замедленные туши начинают падать в снег, словно марионетки, которым обрезали нити. Меня выдергивают из полета пуль И уже своими глазами я смотрю на далекую возвышенность. Она чиста. Ни одного силуэта. «Окей, это было неплохо», — констатирует ваншот. «Как ты это сделал? Был же один выстрел». «Все просто. Я поставил ножик на пути пули и разрезал ее на две части». Женщина излика смерти прыскает. «Очень смешно, амиго», — морщится испанец. «Чисто!» — говорю я в офицерский канал. «Можно приступать к подготовке банкета!» Транспорт позади приходит в движение, подбираясь поближе и формируя баррикаду собственными бортами. Из него торопливо высыпают люди и начинают установку минного заграждения. Один из пульсаров призывает свой боевой мех и выбирает позицию для удобной стрельбы. Внедорожники и БТРы, ощетинившись спаренными пулеметами, кассетными ракетами и плазменными пушками, готовы выступить орудием беспощадного жнеца. В идеале бы установить это все с обратной стороны, прямо на склоне. Тогда врагу придется атаковать нас в горку, что даст небольшое тактическое преимущество. Однако там наши приготовления сразу засекут, поэтому работаем с тем, что имеем. Приглушенный скрип снега, щелчки предохранителей, звяканье ножен о броню тишина, обманчивая, грозящая в любую секунду взорваться криками ярости и боли. По связи один за другим звучат подтверждения о готовности. «Бета, поздоровайтесь с ними и сразу обратно!» — слышу голос Одиссея. «В бой не ввязываться!» «За мной!» Бросаю я, спеша вверх по склону. «Огонь по моей команде!» «У вас будет пять секунд, после чего рвем когти!» «Кто последний, тот лох!» «Вот это я понимаю, мотивация!» Скалится ваншот. Даже осознавая умом, что мины настроены на распознавание целей свой-чужой, все равно чувствую некоторое напряжение пробегая по снегу, скрывающему смертельные гостинцы. Мы замираем на гребне, даю своим секунду-вторую отдышаться, после чего ловлю в прицел ближайшую застывшую на месте фигуру и негромко бросаю. Огонь! Успеваю под спуртом опустошить весь магазин. Каждая из пяти пуль находит свою цель. Все валятся на земь бездыханные И спокойствие долины исчезает в мгновение ока Пелену тишины я не врубал намеренно, чтобы привлечь внимание охраны Задача выполнена Взгляды всех тварей поднимаются на нас И они сразу срываются с места «Бежим!» Ору я дергая на себя вошедшего в раш Рамиро. Не дожидаясь остальных, прыгаю на склон и включаю глайд, скользя по взрыхленному снегу, словно по катку. За миг пролетаю то расстояние, которое и остальным приходится преодолевать, прикладывая значительные усилия. Когда я уже стою с винтовкой у переднего края машин, Мои снайперы еще на полпути вниз по склону. Все, кроме Тариадора. Тот мчится, телепортируясь короткими рывками по 5-7 метров и обгоняет остальных. В ожидании врага сканирую край гребня. Первая же перевалившая за него уродина получает пулю в глазницу и сразу исчезает. «Живее! Живее!» Подбадриваю я ребят, прикрывая их побег. Краем глаза цепляю, как в стороне фарис вскидывает над головой кулак, сияющий алым. Прямо перед ним темноту разрезает огромный провал портала с багряной каймой. Из него, покачиваясь и продавливая почву, Вылезает уродливое массивное существо. Вытянутая чешуйчатая туша размером с танк, только чуть уже в плечах. Треугольная деформированная морда издает визгливый рев, от которого вздрагивают люди. Размашистые крылья охвачены огнем. Ближайший снег мгновенно тает». «Ну, здравствуй, Неджем!» — улыбается мужчина. «Засиделась в стойле? Сейчас разомнемся!» «Конфетка!» — автоматически переводит мне гаджет. Неджем по-арабски значит «конфетка». Он ненормальный. Пока какая-то часть меня охреневает, иная делает себе пометку — Так вот, почему у него класс Драгун Пирры. А я-то думал. Идрис запрыгивает чудовищу на хребет, и тот свечой взмывает ввысь на мощных крыльях. Мне приходится переключиться обратно на угрозу спереди. Твари всей оравой перевалили за край гряды и сейчас на полном ходу мчат на нас, завывая и хрипят бешенства. Вокруг меня стучат турели пулеметов, плазма выжигает плоть вместе со снегом, кассетные ракеты шипя падают посреди вражеской группы. Подрок от взрывов мясо испаряется с костей. Винтовка давно заброшена за спину, а в моих руках покоится громоздкий корпус пулемета. «Ревущий ураган» полностью соответствует своему названию. Когда он начинает стрелять, кажется, что где-то заработал перфоратор. Отдача такая, что мои руки едва не виляют в сторону. В эту секунду я отчетливо понимаю, что пора бы повысить силу и мощность до ступени «Б». а прицельной стрельбе речи даже не идет. Я просто направляю ствол примерно в сторону врага и надеюсь, что скорострельность и большой боезапас сделают свое дело. Прекрасно вижу, как пули отрывают конечности, вспарывают грудные клетки и ломают кости. Внутрь пулемета я загрузил 300 патронов, и они улетают всего за 5 секунд. Мог бы и больше, но боекомплект не бесконечный. К тому же нужно было обкатать ее в деле. «Ну все, сейчас пойдет потеха!» — орёт седой сапер из группы спартанцев. Первые взрывы сотрясают склон холма. Разрываются мины, брызги огня и льда сливаются в адском водовороте. Монстры визжат от боли, катаясь по земле в предсмертных конвульсиях. Те, до кого не достали осколки, остервенело рвутся сквозь заграждения из убитых собратьев. Их встречают таким шквалом пуль и плазмы, что единицы могут покинуть зону поражения. От адского шабаша перехватывает дыхание. Я ощущаю дрожь предвкушения, а мой автомат, пришедший на смену тяжеловесному пулемету, помогает отправить немало тварей в когтистые лапы смерти. Слева от меня застыл Хамсин, спутник Фариса. Он будто с цепи сорвался. Верещит нечеловеческим голосом, поливая из оружия вражеские ряды. Разъяренный рев монстров. Лавина меха и когтей. Целься и дави на спусковой крючок. Целься и дави. Одна за другой падают твари, превращая склон в сплошное месиво из горячей требухи, истекающей вниз крови. Только сейчас вниз начинают ковылять высокие скособоченные ралгорны. Явно уступают в скорости своим собратьям. Шкура у них оказывается потрясающей прочности. Даже эскадиевые пули ввязнут в ней. Лишь плазма, пущенная нашим транспортом до да одиночным мехом, способна достать до жизненно важных органов. Фокусируя огонь на одном, потом на втором, мы выводим великанов из строя. Неподалеку транспорт сынов свободы гудит, как рассерженный рой, разнося группу целей на клочки из орудийных стволов. Горячие гильзы сыплются сплошным потоком. Одна падает за шиворот стоящему слишком близко Макко, но тот... Почти не ощущает ожога из-за адреналина. Лук в его руках хлопает тетивой каждую секунду. Стремительный язык плазмы вышибает кому-то мозги. Прилетело от Хуана. Он целится опять, бормоча ругательства в адрес матери чудовищ. Поток целей давно должен был бы ослабеть, ведь мы насчитали около полусотни. Но они все прут и прут. Голос Фариса в ухе подтверждает мою догадку. К ним подошло подкрепление. В склоне имелось ущелье. Готовьтесь. Сейчас давление усилится. Он оказывается прав. И за край гребня переваливают сразу десятки новых силуэтов. Минное поле израсходовано поэтому новым врагам удается с меньшим риском для жизни нестись под горку. Их встречает рокот пулеметов и всевозможные атакующие способности наших квазов. Но этого мало. «Альфа! Ваш выход!» командует Одиссей. «Гарм! Ты нам нужен!» К моему удивлению... Рыжебородый громила, превращаясь на ходу, занимает место во главе группы бойцов ближнего боя. С оглушительным рыком он встречает ораву тварей размашистым ударом когтистой лапы. Вижу Тая, сносящего с плеч голову одного из грулов. Замечаю, как Мишутка сминает череп соседнему. Передний край врагов приблизился настолько, что я могу в деталях рассмотреть каждого убитого мной. Давление на группу Альфа нарастает, и тот крылатый зверь Фариса с жутковатой грацией резко пикирует с небес на стаю монстров. На бреющем полете он проходит прямо поперек склона. В раскрытой пасти полной острейших клыков, начинает нарастать ракочущий рев. Мощный поток всепожирающего пламени низвергается на ряды противника. ярко алая зарево вырывается тугими вихрями, сметая все на своем пути. Клубы дыма застилают обзор, а там, где только что стояли чудовища, Остаются лишь оплавленный лед Да обугленные кости Фарис на спине этого монстра Похож на всадника апокалипсиса Он что-то кричит И размахивает огненным копьем Посылая раскаленные снаряды В одиночные цели Его крылатый союзник Снова набирает высоту Готовясь к очередной атаке «Я вижу» как алое зарево отражается в глазах араба, а жар огненного дыхания чувствуется даже здесь, внизу. Это грандиозное и устрашающее зрелище. Замечаю ехидну, связавшую боем парочку врагов. Ее хвост перфорирует глазницы одного грула, пока костяное сверло ввинчивается через подбородок в череп другого. В отдалении от нее индус Алакеш сияет, как маяк. Его тело испускает ослепительные волны света. Он собирает яркие лучи в плотный сгусток размером с баскетбольный мяч над головой, а затем выстреливает им в дальнюю группу, быстрой, как пуля, вспышкой. Несколько целей сгорает дотла Остальные воют от боли Насквозь прожженные в груди или брюхе Тем временем монарх света Выбрасывает ладони вперед И выпускает мощный разряд энергии Твари ослеплены Жалобно скулят, тычась мордами в сугробы Пока их почти безнаказанно дорезают когда мне кажется, что я окончательно оглох от шума, сражение прекращается. Поле боя напоминает смесь скотобойни и место преступления, где орудовала дюжина маньяков. Измочаленные, сожженные и взорванные тела повсюду. Вонь стоит такая, Что мне с моим обонянием приходится заблокировать доступ воздуха извне И включить рециркуляцию Слово берет Никас «Группа Дельта, на вас дозор и охранение Остальные у вас 90 секунд, чтобы собрать трофеи Кто не успеет, останется здесь» когда придет подкрепление. Гарм, Егерь, Ехидна, Шелкопряд, Фарис, вы идете внутрь. Если испытание рассчитано на 10 человек, за вами Алакеш, Медичи, Кайпора, Кастер и Тай. Полторы минуты слишком мало, чтобы собрать всю аркану, когда обе стороны кряжа завалены сияющими ростками. Тут попробуй разберись вначале, где твое, где чужое. Глайдами я ношусь под спортом туда-сюда, пытаясь дотянуться до каждой тушки. К концу отведенного срока успеваю поднять трофеев на две тысячи. Уверен, еще столько же, если не больше, осталось лежать, ожидая своего часа. Транспорт шустро преодолевает крутой склон и паркуется кольцом у входа в темный тоннель. «Дальше все зависит от вас», — спокойно произносит Одиссей. «Мы будем держаться сколько сможем» а потом начнем отступать на юг. Постараемся дать вам хотя бы пару часов. Удачи!» Времени рассусоливать нет. Киваю на прощание своим и ныряю в проход. Наша пятерка первой забегает внутрь. «Товарищи мне достались, конечно, так себе, что гарм, что ехидно. Но по крайней мере шелкопряд тоже здесь. Есть кому прикрыть спину. Надеюсь, все же сюда сможет войти десятка, и тогда вместе стаим будет совсем спокойно. Через десяток секунд перед глазами всплывает сообщение: "Вы находитесь на испытании категории рейд. Ограничение до сорока." участников для того, чтобы покинуть территорию, уничтожьте все враждебные формы жизни. В случае успеха вы получите награду. На ее количество и качество влияют стиль и скорость прохождения. Ограничение на прохождение испытания вам дается три часа. По завершении отведенного времени произойдет мощное землетрясение со сходом лавины. Хм... Похоже, мое желание исполнилось. Только желать нужно осторожнее. Конец. Шестой книги.